Что делают, когда нужно похоронить кого-то, а земля слишком промёрзла? Я провела детство на Гавайях, в месте, которое не славится суровыми зимами. Повзрослев, я открыла похоронное бюро в Калифорнии, в месте, которое тоже не славится зимами. В общем, я совершенно не тот человек, который мог бы обстоятельно ответить на этот вопрос. Мне никогда не приходилось бурить отбойным молотком ледяную промёрзшую землю. В наших краях семья и гости, приглашённые на похороны, не жмутся друг к другу в попытке защититься от холода, а дня обмахиваются веерами и мечтают вернуться в свои удобные машины с кондиционерами. Но что насчёт Канады, Норвегии, мест, долгое время проводящих в ледяных объятиях зимы? Промёрзшая земля проморожена. Это как трупное окоченение мёртвого тела, гораздо твёрже и жёстче, чем вы ожидали. Загнать инструмент в грунт и выкопать могилу непростая задача в таких условиях. Потому на протяжении большей части человеческой истории этого никто просто не делал. В Америке 1800-х годов, если человек умирал во время суровой зимы, его не хоронили до весны. Чтобы переждать холода, тело помещали в так называемое приёмное хранилище, отдельную постройку, напоминающую склеп. Все трупы тех, кто умер в неудобное ледяное время, отправлялись в эту общую гробницу в своих гробах. Поскольку на улице уже было чертовски холодно, Приёмное хранилище выполняло функцию естественного холодильника. Существовали также более простые здания для зимнего хранения тел, и назывались они незатейливо покойницкие. Их использовали в Европе, на Среднем Востоке, в некоторых частях США и Канады. Именовались они ещё домами смерти, домами трупов или мёртвыми домами. В XIX и XX веках А возможно и раньше, в 17 веке, люди складывали своих мёртвых в эти дома, чтобы переждать зиму. Хотя я и хороню людей в тёплую погоду, однако моя знакомая, археолог Робин Лейси, специализируется как раз на покойницких. Некоторые из них существуют по сей день, поведала она мне. И не просто существуют, а используются. Более того, Вы можете пройти мимо такого здания во время прогулки по местному кладбищу. Просто поищите скромное деревянное, иногда кирпичное строение, похожее на обычный сарай для инструментов. На протяжении многих лет зимние похоронные процессии заканчивались не у могилы, а у покойницкой. Как правило, скорбящие отправляются сразу к месту захоронения. Но если земля была замёршей, то телу приходилось дожидаться весенней оттепели в загробонном эквиваленте штрафстоянки. Другие культуры и вовсе полностью отказывались от захоронений. Высоко в горах Тибета, где земля зачастую слишком каменистая и замёршая, а деревьев для проведения кремации недостаточно, родился особый ритуал По сей день тела выкладывают на открытое пространство для небесного погребения. Прекрасное название для процесса, представляющего собой поедание мёртвого тела стервятниками. Ваш кот может объесть вас после смерти, но стервятник ждёт не дождётся, когда ему представится шанс растерзать вас на мелкие кусочки и унести в небо. Однако моя родная страна, Соединённые Штаты, ещё не готова пока к захоронениям при помощи стервятников. Что же в наши дни делают с телом, если земля заморожена? Благодаря развитию технологий покойницкие давно вышли из моды, хотя я до сих пор называю покойницкой свой похоронный дом. Большинство кладбищ в США, даже в регионах с суровыми зимами, могут и проводят захоронения вне зависимости от того, насколько обледенела земля. В некоторых местах этого требует закон. И в Висконсине, и в Нью-Йорке кладбищам запрещено хранить тела до потепления. Их обязывают провести похороны в разумный период времени, независимо от температуры на улице. Правда, некоторые сельские кладбища не имеют людей или оборудования, способных пробиться сквозь мёрзлую землю. В этих отдалённых местностях порой даже нет доступа к снегоуборочным машинам, без которых тело просто не доедет до кладбища по заметённым зимним дорогам. В таких случаях они обращаются к помощи старых, добрых холодильных установок. Тело дождётся весны в замороженном виде. Либо в похоронном бюро, либо на самом кладбище. У использования холодильников есть как плюсы, так и минусы. Минус в том, что в долгие зимы трупы могут множиться. Не в буквальном смысле. Просто их накопится в холодильнике очень много. К тому же от срока хранения тела зависит его стоимость. Но имеются и плюсы. В отличие от покойницких или приемных хранилищ, в холодильной камере есть. Не бывает тёплых дней, а следовательно, и никаких зловонных сюрпризов. Кроме того, для замедления разложения непогребённого тела можно использовать бальзамирование. Но если кладбище способно или обязано по закону выкопать могилу в замёрзшей земле, у него есть два основных способа справиться с задачей: пробить землю или растопить её, либо скомбинировать оба варианта. Для того, чтобы проломить почву, требуется строительный отбойный молоток. Это не быстрый процесс. Достичь глубины хотя бы в метр можно примерно за 6 часов. Другой инструмент экскаватор с устрашающими зубьями, металлическими рычагами длиной в несколько метров, прикреплёнными по обеим сторонам ковша. Они выглядят как клыки. Эта машина словно механический Дракула. Я хочу выкопать твою могилу. Аллюзия на популярную в американской культуре фразу "Я хочу испить твоей крови", которую ассоциируют с вампирами. Клыки раскорошат землю, а ковш потом вычерпает промёрзшую почву. Вместо того, чтобы копать мёрзлую землю, некоторые кладбища сперва пробуют её прогреть. Это можно сделать несколькими способами. Например, иногда по всей будущей могиле раскладывают одеяла с подогревом. Это выглядит довольно очаровательно. Или разбрасывают по участку горящие угли. Или используют нагретые пропаном металлические колпаки, достаточно большие для того, чтобы накрыть ими могилу. Кажется, будто кто-то установил посреди кладбища огромный мангал для барбекю. Не самый удачный пиар-ход, но долг есть долг. Единственный недостаток прогревания почвы перед копанием это долгое ожидание. Процесс занимает от 12 до 18 часов, а иногда даже все 24. Но лучше так, чем ждать всю зиму, верно? Не переживайте, если дедушкино тело придётся хранить в замёрзшей грунт. Это вероятно займёт чуть больше времени, и потому он немного задержится в холодильнике, однако всё равно окажется в земле. К сожалению, вся эта дополнительная работа и или хранение тела, вы уже догадались, стоит дороже. Бесплатного трупскемо не бывает.